Глава 11. Алексей Петрович Бестужев-Рюмин Алексей Петрович Бестужев-Рюмин, камер-юнкер короля Англии, возвратясь с аудиенции, тонко улыбался, сидя за большим красного дерева письменным столом. Он только что написал письмо царевичу Алексею Петровичу. Писал он по-русски и Но так как было несомненно, что письмо будут читать в Лондоне и в Вене, он начал письмо почтительно и официально. «Светлейший, августейший, наследный принц. Милостивейший государь». Молодой в е л ь м о ж е остановился, положил перо, взял жалованную золотую с алмазами табакерку, со вкусом понюхал табачку, обмахнул платочком пышное надшитым камзолом жабо, снова взял перо, Провел расщеп на свет и стал писать. е л «Так как отец мой, брат и вся родная мне фамилия Бестужевых пользовалась особой милостью вашей, то я всегда считал своей обязанностью изъявить свою рабскую признательность и ничего так не желал от юности моей, как служить вам». Он взглянул на окно. Выпуклое стекло показалось ему нечисто вытертым. Надо будет сказать дворецкому, плохо смотрит, плохо. Перечитал последнюю строчку, поморщился. Пожалуй, грубовато, а, рабскую? Но ведь надо же знать адресат. Служить вам так. Это принудило меня для соблюдения тайны моего такого желания вступить на иностранную службу. И вот я уже четыре года состою к а м е р о ю н к е р о м у короля Англии. «Как скоро я узнал верным путем, что, ваше высочество, находите своего цесарского величества, вашего родственника, и я по теперешним конъюнктурам замечаю, что образовались две партии, причем воображаю, что ваше высочество при теперешних очень важных обстоятельствах не имеете никого из близких слуг своих, я же чувствую себя достойным и способным служить в это ответственное время». посему я осмеливаюсь написать вам и предложить вам себя в ваше распоряжение как будущему государю». Камер-юнкер короля Англии Бестужев приостановился, подумал и стал строчить далее. «Как будущему государю в услужение. Ожидаю только милостивого ответа вашего, чтобы тотчас же уволиться от службы королевской и лично явлюсь к вашему высочеству». п а р ф о р о в ы е часы французской работы, где на качелях, перевитых розочками, летали туда и сюда две пастушки, мягко отзвонили четыре. Алексей Петрович вынул из кармана бригет, сверил и закончил письмо так. «Клянусь всемогущим Богом, что единственным побуждением моим есть высокопочитание особы вашего высочества в ожидании приказаний ваших. Остаюсь вашего высочества н е ж а й ш и й раб Алексей б е с т у ж е в р ю м и н Он легко поднялся с кресла и, кусая душистый платочек, подошел к окну. «Кто в нужде друг, к т о друг настоящий?» — думал он. К этому делу весьма торопиться надобно, э то потом р а з н ы й господ набежит тут к его высочеству, как с ложками на кашу. Да и донесения из Санкт-Петербурга угласят — Царь прихварывает. Дело идет к тому, чтобы из века сего в век будущий смотреть. Однако смотрите, а? Каштаны скоро уж стрелку дадут. Весна...